Глава двадцать т р Встреча с индейцами. Мистер Уитер Биннер посоветовал нам поехать в город Таус, в двух милях от которого находится большая деревня индейцев племени Пуэбла. Мы покинули Санта-Фе и отель Монтезумас его шипящим отоплением к утру оно нашипело нам градусов в тридцать выше нуля и мы жадно дышали свежим воздухом часть погорной дороги.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 Посреди площади стояла громадная баба. Две большие косы, спускавшиеся на ее жирную грудь, были перевиты красными и зелеными шерстяными нитками. В мясистых ушах видны были дырочки от серег. Когда мы спросили у нее об индейце Агапита Пина, с которым нам посоветовал познакомиться мистер Биннер, то выяснилось, что баба эта и есть Агапита Пина, и что он вовсе не баба, а жирный индеец бабьей ф и г у р о й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 В маленьком очаге Агапитовского домика пылало одно полено, стоявшее торчком. Старая высушенная индианка сидела на корточках перед огнем. Это была мать Агапита Пина. Ей восемьдесят три года, но она с е д а только наполовину. Самому Агапита шестьдесят лет, и на его голове нет ни одного седого волоса. Старуха взяла предложенную нами сигарету и с удовольствием закурила. Агапита тоже взял сигарету, но спрятал ее в карман.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 одновременно осенний и зимний. Сначала падал снежок, потом просился дождик, под конец дня надвинулся туман. Фары светили тускло, а в т о м о б и л и почти не попадались. Мы были одни среди грозной индейской природы. Глубоко внизу беспрерывно и негромко шумело Рио-Гранде. Достигнув Тауса, мы остановились в сером и голубом кемпе Капитана Охей. р о с л ы й Капитан